Глава 14. Стальной кулак Желая отдохнуть с дороги, небор отложил поход в гильдию до завтра и снял две комнаты для себя и Лютера в таверне под названием «Ленивый дракон». Именно в этом заведении проживали недавно покинувшие игру представители знати. В надежде узнать о них что-то полезное, небор спустился в общий зал и предложил мужикам выпить. Те, завидев за спиной Небора Златовласова, юношу ответили грубым отказом. «С таким, как он, я за один стол не сяду», — прямо заявил кузнец четырнадцатого уровня. В отличие от простых горожан и фермеров, уровень которых ограничивался пятым, ремесленники качались и повышали уровень, подобно авантюристам, без всяких ограничений. Только вместо боевых навыков они осваивали профессию. Поддерживаю кивнул головой мужик за тем же столом. Судя по колчану и луку, под его ногами он был охотником, или, как их тут еще называли, следопытом. — Пусть катится к знатному столу с серебряной ложкой в заднице! — Отвалил бы ты от сель, пока выпивка не скисла! — грубо произнес третий и взялся за рукоять меча. Судя по тому, как мужик покачивался из стороны в сторону, он был в стельку пьян. «Что ж, простите за беспокойство», — спокойно произнес Небор и направился к столику у стены. Лютер сел рядом и, опустив глаза, стал ковырять деревянный стол ногтем. Ему было стыдно перед учителем, что тому пришлось это выслушать. «Чего приуныл?» — вопросительно кивнул Небор, словно ничего не произошло. «Нужно радоваться, а не унывать». Сегодня мы ускользнули из петли самой госпожи Элизабет Фейтл. Опасная, однако, женщина. — И вы даже не спросите, от чего мужики поливали меня грязью? — Я бы мог, но мне не особо интересно. Небор обернулся и взглядом отыскал половую. Так называли прислугу в подобных заведениях. — Девушка! Девушка! Принесите нам пару графинов вина до да кролика, запеченного до хрустящей корки. Небор высыпал из инвентаря на стол 20 алов. Девушка как их увидела, так у нее глаза и заблестели. Подбежала к их столику, сделала реверанс и сгребла монеты на поднос. Всего минуты и два графина вина уже на столе. Зайца пришлось подождать. «Девушка, а вы не подскажете?» — обратился к ней Небор. «Господа, которые сегодня учудили тут драку и высадили вам окно, кем они были?» Не могу знать, что один, что другой прибыли в город относительно недавно. Вели себя тихо, расспрашивали меня о всяком. Оба странные такие. И в чем заключалась их странность? Говорили они не на нашем наречии. Использовали слова, которых я раньше не слыхала. К примеру, танк, скилл. Спрашивали про какие-то инсты. «Учитель», — внезапно осенила Лютера. Так вы недавно назвали меня одним из этих слов, неужели вы их знали? Нет, не знал. Просто стало любопытно, ответил Небор. Когда девушка удалилась, он решил перевести разговор в другое русло. Ты хотел рассказать, почему мужики за тем столом смотрели на тебя как на дерьмо и поливали грязью? Как грубо, учитель. Ты прав, кажется, к навозу они более благосклонны. Давай выпьем за мир во всем мире. Небор налил себе и Лютеру полную чашу вина. «Тоже скажете, мир?» — махнул рукой Лютер, но взялся за чашку и залпом отыскал ее дно. «Мертвецам мир неведом. Да и чего греха таить людям тоже? Сколько раз мы пытались захватить материк обитателей леса?» «О чем это ты?» Лютер рассказал Небору о трех материках, расах, которые на них проживают, о Поднебесной арене и своей цели взойти на нее. Сам того не замечая, он перешел к рассказу об отце. «Когда я вознесусь», — говорил он после пятой кружки, «люди начнут смотреть на меня по-другому, перестанут насмехаться до да плевать в спину. Эх, самое обидное то, что я был на их стороне. Даже от наследства отказался. А они все равно смотрят на меня, как на мразь. Быть сыном барона — это одно, а быть сыном барона Эдмонда Клиффорда — совсем другое. На всем белом свете нет более алчного человека, чем мой отец. Ему не хватает пары медиков, чтобы занять место жадности торгоса. Как вообще можно было додуматься до такого, а тем более провернуть? Представляете, в течение двух лет он наряжался в лохмотье, подходил к высохшему колодцу на главной площади и бросал туда монету. День за днем, пока не свершилось чудо. Из колодца, словно из гейзера, стали вылетать золотые аллы. Новость о бродяге, который неприлично разбогател и переехал жить в крепость Барона, разлетелась быстрее черной хвори. Люди поверили в то, что колодец волшебный, что может исполнить заветное желание, вот и начали бросать в него деньги. Те, кто сильно болел, тот, кому не хватало еды, или кто просто жаждал разбогатеть, все они стали его жертвой. Прошло три года, но чуда не произошло. Обман раскрылся, когда несколько авантюристов спустились вниз и вместо золота обнаружили идущий к крепости тоннель. Возмущенные люди встали под воротами крепости и начали требовать свои деньги назад. Тогда Эдмунд Клиффорд сделал то, за что я и другие жители города ненавидят его по сей день. Вместо того, чтобы вернуть деньги, он приказал стражникам столкнуть непокорных с моста. А ведь среди них были женщины и дети, для которых эти монеты были последней надеждой на выживание. Поэтому я не держу зла на людей, которые плюют мне в спину, а сочувствую им. В тот день я отрекся от наследства и вышел за ворота крепости в поисках своего призвания. Поначалу было тяжело. Приходилось спать на улице, голодать. На работу никто не брал, ведь я ничего не умел. Особенно было плохо, когда меня ловили и избивали мальчишки. Но все изменилось, когда передо мной открылись двери гильдии «Стальной кулак». Она и ее глава Кристофер Олдрак подарили мне вторую жизнь. Может, я глуп и наивен, но мне кажется, это мой долг — помогать людям и делать мир лучше. М-да, небор налил Лютеру еще вина. Из твоей истории можно сделать отдельную книгу. Спустя два кувшина, когда Лютер был готов лицом изучать тарелку, Небор помог ему подняться наверх и завалиться на кровать. Сам Небор был абсолютно трезв. Он специально споил юношу, чтобы тот не знал о его ночных похождениях. Обмотав голову тканью, которая скрывала лицо, а вместе с ним и имя персонажа, Небор затушил свечу и через окно выбрался на крышу. Глубокий вдох заставил холодный чистый воздух опалить горло и опуститься в легкие. Это ощущение было таким правдоподобным, что бродяге показалось, что это вовсе не игра, а самое, что не есть реальность. Раньше он часами исследовал и покорял виртуальные миры, но всегда возвращался, чтобы поесть, немного поспать и увидеться с друзьями. Беспрерывная игра словно поглощала его и делала неотъемлемой частью себя. Небор похлопал себя по щекам, чтобы прогнать эти мысли из головы и осмотрелся. Город был безлюден и пуст, но это лишь на первый взгляд. С крыши высокого здания было хорошо видно, как по улицам, где нет гвардейцев, мелькают тени беззакония. В переулке один мужчина встретился с другим и обменял золото на сверток. Ловкий вор забрался на крышу добротного особняка и через чердак проник внутрь. Здесь даже было место темной магии и чудовищам, что живут во тьме. Черные тени с тлеющими зелеными глазами нагнали и растерзали человека, а маг, который их призвал, забрал тайный груз. Не обращая внимания на темную сторону Патрия, Небор спустился вниз и прошел к площади, где болтался на веревке лысый мертвец. Тот самый игрок, которого за убийство вздернула Элизабет Фейтл. Убедившись в отсутствии посторонних глаз, Небор подошел к телу поближе. Как и ожидалось, местные жители раздели смертника до трусов. С одной стороны, Небор был рад видеть гримасу агонии на синем опухшем лице. А с другой, он сожалел, что не убил его лично. Небор боялся, действительно боялся, что азиата, который владел фабрикой, убьет кто-то другой. Именно его Небор хотел мучить собственноручно, отрезать от него кусочек за кусочком и представлял, как это происходит в реальности. Небор срезал веревку, закинул тело на спину и понес его в подвал заброшенного здания, которое присмотрел еще днем. Через какое-то время притащил туда тело громилы. Этого горожане тоже раздели до трусов. Забрали бы и их, если бы было можно. Небор зажег несколько украденных из таверны свечей и принялся осматривать тела. Сантиметр за сантиметром он изучал синюю от мороза кожу в надежде найти знак, шрам, татуировку или хотя бы родимое пятно. Что угодно, что помогло бы отличить игрока от NPC. Счетчик смертей, который должен был проявить метку на запястье, не был стопроцентной гарантии того, что на теле игроков не было других отметен. Однако два часа, потраченные впустую, опровергли эту теорию. Небор даже в рот им заглядывал. Но и там все было, как у обычных людей. Наступило утро. Лютер с трудом открыл глаза и вспомнил, где находится. Учитывая ракурс, сделать это было непросто. Одна из его ног зацепилась за простыню, в то время как сам он лежал в неудобной позе на полу. Бах! Он целиком рухнул на пол. Решил полежать так пару минут, цепляясь за обрывки вчерашнего вечера. Потер от похмелья лопа принялся приводить себя в порядок. Когда спустился вниз, Небор уже заканчивал завтракать. «Вы поглядите, кто проснулся», — поприветствовал его Небор. «А я думал, ты до весны проспишь». Хотел привести в пример медведя, но вовремя опомнился. Вспомнил, что в игре они спокойно разгуливают по заснеженному лесу и чешут панцирь о стволы деревьев. «Голова раскалывается». «Половая!» — Лютер подозвал девушку. «Принесите, пожалуйста, зелье ясного разума». «Вам, учитель, взять бутылочку?» «Без надобности», — ответил Небор, продолжая поглощать яичницу, которая на вкус была не лучше прелых носков. Он мысленно материл инстресса за подпрограмму распознавания вкусов. Девушка подала Лютеру напиток в стеклянной бутылке. Он обошелся ему в триала, зато отрицательный эффект с бодуна как рукой сняла. Мысли, наконец, пришли в порядок. Так намного лучше с облегчением вздохнул Лютер. «Ты обещал рассказать, что нужно сделать, чтобы попасть в вашу гильдию, и почему не следует вступать к золотым грифонам». «А что, я так и не рассказал?» — удивился Лютер, пытаясь вспомнить вечер, но все было как в тумане. «Ты рассказал о колодце, своих намерениях взойти на вершину Поднебесной арены, а после прилег отдохнуть в тарелке. Еще что-то бормотал про Элизабет, но я не уверен». «Простите, я редко пью. Не знаю, что на меня нашло. Я, наверное, вам много хлопот доставил?» Ничего. Сил, чтобы носить по ступеням взрослых мужиков, у меня хватает. Ну так что с гильдиями? В городе, да и вообще в зимних садах, их всего две. Стальной кулак и золотой грифон. Я, как вы уже знаете, состою в стальном кулаке. Основная цель этой гильдии — помощь людям и борьба со злом. Не только с монстрами, но и с людьми. Наш глава, Кристофер Олдрак, капитан в отставке, тесно сотрудничает с властями помогает им противостоять темной гильдии, ловить убийцы предотвращать распространение зелья опыта, о котором вам довелось узнать вчера. Он хороший и очень сильный мужик. Жаль, только руку потерял на войне. Король скелетов отсек ее в бою проклятым клинком. Теперь ни зельем, ни заклинанием ее уже не отрастишь. Вот он и осел в нашем городке. Что касается вступительного испытания, тут все просто. Нужно продержаться две минуты против защитника Громилы Филиппа. Он сильный, но новичков жалует, просто отсеивает тех, кто может погибнуть на задании. Конечно, наша гильдия тоже сражается с монстрами. Иногда посещает излом времени. Но в основном мы помогаем обычным горожанам. Дело это неприбыльное, зато благородное. А что насчет золотого грифона? Да нечего вам там делать». Их глава, как и члены гильдии, еще те заносчивые мерзавцы. У них одни деньги на уме. Чтобы к ним вступить, нужно внести вклад в тысяч алов. Представляете, какой там контингент? Все разодеты с иголочки, броня и оружие от лучших мастеров. Берутся лишь за самые дорогооплачиваемые задания. Да, признаю, они нас раза в три сильнее. А если забыть о Кристофере Олдраке, так и во все пять. Но еще раз повторяю, они мерзавцы. Конечно, у них дюжина чародеев, а у нас всего три, и в излом времени они ходят чуть ли не каждый месяц. Знаешь, где раздобыть 20 тысяч алов? Вы... Вы что, хотите вступить к ним? Ты сам сказал, что они куда сильнее и успешнее. Ходят в излом времени, покупают снаряжение у лучших мастеров. Да нет же, вы не так поняли. Если им это будет выгодно, они вас подставят. Находиться среди них — это все равно, что быть придворным короля, где постоянно назревают интриги и заговоры. Сегодня вы для них лучший друг, а завтра корм для монстров. Я слышал, как они отправились в излом времени, и чтобы спасти свои шкуры, дали боссу растерзать новичка. Здравое решение. Так ты не ответил на вопрос, где взять двадцать тысяч? Нигде. Это очень большая сумма. Я, чтобы заработать такую сумму и купить редкое копье, копил три года. Тогда воспользуемся тем, что есть. Ты знаешь, на что способен Громила Филипп? Какие у него способности, оружие? Он известный авантюрист, поэтому его способности ни для кого не секрет. Как любой уважающий себя защитник, он овладел вторым уровнем провокации, правосудием защитника, яростью защитника. Кажется, еще навыком с ноги, Братскими узами и стремительным рывком. Точно. Недавно он овладел стремительным рывком, чтобы быстро приходить союзникам на помощь. Вот тебе очередной урок. Знание — это сила. Зная, на что способен противник, ты всегда сможешь уйти от его атак или заманить в ловушку. А теперь давай проверим, насколько хороши твои знания. Расскажи мне о каждой способности Филиппа в мельчайших подробностях. Это дело не хитрое. Защитники — распространенные и очень востребованное направление. Им чаще всего поручают сопровождение и защиту важных персон, ведь они способны не только отвлечь врага на себя, но и выдержать любой удар. Провокация — довольно грубая, но полезная способность. Защитник метает в цель камень, наносит ей урон и вынуждает атаковать именно его. После того, как Лютер рассказал Небору все, что знал о защитнике Филиппе, Они отправились в гильдию. Это оказалось двухэтажное невзрачное здание, огражденное низкой каменной стеной. Над дверью висело полотно с вышитой латной перчаткой. Уже на входе в здание Небор заметил, как таращатся на лютра авантюристы. Один столкнулся с ним в дверном проеме и вместо того, чтобы пропустить, выпихнул на улицу. «Подвинься!» — произнес одетый в кольчугу мужик, за спиной которого был старый арбалет. Встал тут, понимаешь, на проходе, словно это его дом. Внутри Лютера приветствовали все те же недружелюбные лица. Один мужик даже досадно ругнулся и выложил другому кошель с монетами. Видимо, они поспорили, что Златовлас и сын барона не вернется с задания живым. Небор изучил внимательным взглядом просторный зал. Здание гильдии не сильно отличалось от трактира. Сидя за длинными деревянными столами, авантюристы изучали карты, обсуждали стратегию против сильного монстра, хвастали новым обмундированием или просто выпивали. Последнее они делали чаще всего. Под одним из столов у ног худощавого мужчины растянулся на полу шестипалый ящер. Среди авантюристов питомцы не были чем-то из ряда вон выходящим. У другого на плече сидела птица, перья которой искрились маленькими молниями. Третьему натирал ботинки зеленый гоблин. Взгляд Небора остановился на стойке у стены, за которой принимала и раздавала задания красивая женщина. Ее звали Флора. Несмотря на то, что она проводила большую часть досуга у доски объявлений, у нее был семнадцатый уровень. У девушки был необычайный цвет волос. У корней черная как ночь, а у кончиков алые как пламя глаза темные, с очаровательным блеском. Черное платье с оголенными плечами и реалистичным изображением молний подчеркивало изящные изгибы женского тела. В отличие от других членов гильдии она встретила лютера с улыбкой. От девушки небора отвлекла белая крылатая кошка, которая игриво бегала по шкафам у стены, в попытке поймать жирную муху. Добрый день, лютер прозвучал приятный голос Флоры. Как ваши дела? «Смотрю, повысили свой уровень и обзавелись другом?» «Да», — улыбнулся в ответ и юноша. «Это мой учитель не бор. Он бы хотел вступить в нашу гильдию и получить гербовую накидку». Женщина перевела взгляд на высокого мужчину не сильно привлекательной внешности. Вроде мужик как мужик, но черты лица, растрепанные черные волосы и морщины у носа делали его больше похожим на злодея, нежели героя. Почему вы хотите стать авантюристом и вступить в нашу гильдию? Спросила Флора. Люди не спешат поручать свои проблемы кому попало, без утайки ответил Небор. К тому же мне не помешает компания для похода в излом времени. А вы забавный. В излом до 15 уровня лучше не соваться. Вот. Флора протянула Небору пергамент. Заполните анкету и подойдите с ней к громиле Филиппу. Он проведет вступительное испытание. Хочу сразу предупредить, что бандитов, воров и убийц мы не жалуем. Задерживаем их и отдаем на милость закону. Не переживайте, я законопослушный гражданин. Мягким голосом ответил Небор, вспоминая, как ночью таскался по городу с трупами. Где я могу найти этого Филиппа?» Он сейчас отдыхает с товарищами на внутреннем балконе. Желаю вам удачи. Как пройдете испытание, возвращайтесь за накидкой. Спасибо, вы очень милы. Небор поцеловал ей руку и вместе с Лютером поднялся наверх. Среди авантюристов, что занимали столы на внутреннем балконе, Филипп выделялся ростом в два с лишним метра и широкими плечами. Таким плечом хоть дверь с петель срывай. Его могучее тело покрывали латные доспехи, из-под которых выглядывала шерсть оленьей шкуры. На массивных скулах росла грубая щетина, нос был с бугром от множества ударов, брови густые, взгляд суровый. По листу в руке Небора Филипп сразу догадался, что пришли к нему. так посмотрим», — Филипп принялся изучать анкету новобранца. «Уроженец Сатрины. Бывал я в той деревне. Милое и тихое местечко, когда монстры скотину не воруют. Ты уже десятого уровня, похвально. В строке способности указаны только плотник и землекоп. А как же боевые навыки? Про направление вообще ничего не написано. Забыл, как в меню персонажа заходить? У меня всего два навыка, и я их указал, — ответил Небор. А с направлением ближе к тридцатому уровню определюсь. Да ну, не может такого быть, — заявил Филипп. Остальные, кто сидел за столом, его поддержали. Невозможно достичь десятого уровня, не используя боевых навыков. Может, ты так прокачался, осваивая ремесло плотника? В таком случае тебе нужна гильдия ремесленников. Он говорит правду, вмешался Лютер. Я сам видел, как он без каких-либо навыков одолел огра 17 уровня. Помолчал бы ты? Закрыл Лютер урод, товарищ Филиппа. Тебя и так все ненавидят, не усугубляй. «Не надо так», — Филипп бросил строгий взгляд на товарища. «Лютер — член нашей гильдии и часть семьи. Он имеет право высказаться. Говоришь, в одиночку справился с Огром? В таком случае у тебя должен быть особый предмет, который становится сильнее, поедая вещи редкого качества». «Есть только улучшение. Подходящий для него предмет еще не попался», — ответил Небор. Так что берете в гильдию или как? Неохота тут весь день стоять, работать надо. Работа подождет. Перед тем, как принять кого-то в гильдию, я должен испытать, на что он способен. Сейчас выйдем на улицу и покажешь пару лучших ударов. Если продержишься две минуты, получишь гербовую накидку и работу подкинем. Сколько урона может выдержать твой щит? 110. Недоумевая от вопроса, ответил Филипп. «Три минуты, и победа будет за мной», — произнес Небор, и в гильдии тут же повисла тишина. Небор рассудил, что все игроки прячутся по углам, стараются не привлекать к себе внимание. Значит, стоит поступить иначе и быть у всех на виду. Именно так ведут себя здешние NPC. Их не заботит жизнь, они жаждут денег и славы. Дашь мне три минуты, и я одолею тебя, повторил Небор. Тишину разорвало громким смехом Филиппа. Каждый в гильдии, кроме самого Небора Лютера и Флоры, что с интересом наблюдала за ситуацией, начал безудержно хохотать. Смеялись так, что слезы выступали на глазах, а табуреты сбегали из-под седалищных мест. Буду ждать тебя на улице, произнес Небор и, уходя, забрал со стола бутылку Рома. Опомнившись, Лютер поспешил за своим учителем. «Вы что, это серьезно?» – тараторил Златовлас и юноша. «Он ведь лучший защитник гильдии. Да у него такой показатель силы, что один его удар запросто нанесет 200 урона, а может и больше. Как вы собрались его победить?» «Навыком шаг влево, шаг вправо», – ответил Небор, и, выйдя на улицу, принялся поливать содержимым бутылки свой меч. «Смотри и учись. В жизни пригодится». Осознав всю серьезность заявления испытуемого Громила Филиппу Молки, вскочил из-за стола. Данный вызов, то высокомерие, с которым смотрел на него Небор, вывело Филиппа из себя. В нем проснулось неистовое желание поставить выскочку на место. Он достал из инвентаря одноручный топор с зазубренным лезвием и шипом на другой стороне, прямоугольный стальной щит и прыжком спустился с балкона. Вышел на улицу... И еще раз оценил Небора взглядом. Небор. 10 уровень. Очки здоровья 750. Небор сделал то же самое. После того, как Филипп вооружился щитом и топором, его здоровье изменилось. Громила Филипп. 19 уровень. Очки здоровья 1500. Толпа выбежала на улицу, чтобы посмотреть на эту дуэль. Всех интересовал вопрос, как быстро Филипп проучит наглеца. «Сражайся всерьез», — обратился к защитнику Небор. «Не хочу потом слушать, что ты поддался». «Получил десятый уровень и возомнил себя сильнейшим героем? Ну, выскочка. Сейчас я поставлю тебя на место. В таком обмундировании еще и без боевых способностей ты и десяти секунд не протянешь». «Как же вы любите трепать языком!» — закатил глаза Небор и огнивом поджег свой меч. «Нападай уже!» «Стремительный рывок!» — вырвалось из глотки Филиппа, и он в мгновение ока оказался на расстоянии удара от Небора. Одноручный топор устремился в противника, но рассек лишь воздух. Небор подался в сторону и, сжимая пылающий меч обеими руками, нанес удар по голове. «Минус 98 очков здоровья». Небор не стал продолжать атаку, вместо этого отбежал на безопасное расстояние и восстановил энергию. Филипп обернулся и с глазами полными злости посмотрел на выскочку, которая опозорил его этим ударом. Защитник воткнул топор в промерзшую землю и использовал навык провокация. Стальной шар из его руки устремился в цель. Небор знал, что дальних атак, кроме этой, у защитника нет, поэтому, несмотря на скорость снаряда, смог его отразить. Стальной шар отскочил от меча и вдарил зеваки из толпы. Минус 105 очков здоровья. «Братские узы! сквозь зубы процедил Филипп, и тут же на его месте появился мужик из толпы. Громила Филипп поменялся с ним местами, чтобы нанести Небору удар со спины, но и тут он просчитался. С улыбкой на лице самоуверенный новичок ушел от удара щитом, который должен был его обездвижить на две секунды, и нанес ответный удар. На этот раз критический. Минус 192 очка здоровья. Энергии у защитника было больше, поэтому Небору не удалось уйти от всех ударов. Тяжелый зазубренный на части топор заехал ему в плечо. Минус 221 очко здоровья. Удар оказался столь сильным, что Небор кубарем отлетел в толпу. Люди поспешили разбежаться, а Филипп использовать навык «Ярость» защитника. Громила ударил тяжелым щитом о землю, из которой в сторону Небора вылезли острые каменные шипы. Лежа на спине, мечник не смог уйти от этого удара и получил 290 единиц урона. Такой удар за раз сократил треть его здоровья. Небор поднялся на ноги и пошел в наступление. Неожиданный снежок, который защитник поймал лицом, дал Небору возможность нанести еще несколько ударов в корпус и по плечу. Минус 118 очков здоровья. Минус 77 очков здоровья. Во время боя он держался со стороны щита. За ним Филипп был неуязвим, но в то же время слеп. Каждый раз, прикрываясь щитом, защитник отводил его в сторону, чтобы видеть врага. Наблюдающие за боем члены гильдии зеваки не могли понять, кому будет принадлежать победа в этом поединке. Казалось, перевес должен быть на стороне опытного защитника, но неизвестный выскочка ловко держал его в узде. Два шага назад и комбинация Филиппа «Стремительный рывок» плюс «Правосудие защитника» не сработала. Сам Громила пребывал в ужасе. Ему казалось, что он сражается не с человеком, а с монстром из излома времени. Они тоже бывают изворотливы и опасны. Их движение не всегда можно предугадать. Что касалось Нибора, он не пользовался одним движением дважды. Атаковал с разных сторон, под разным углом, словно вода, огибая щиты, пробиваясь через защиту. Прошло две с лишним минуты с начала боя. Меч Небора погас, у него осталось 127 очков здоровья, а у Филиппа 140. Один удар отделял каждого из них от победы.